«Но, Жанно! Почему же ты мне ничего не сказал?» разочарованно спросила Элен. Она знала, что Жан всегда был готов выслушать всевозможнейшие жалобы своих друзей, но сам о своих бедах никогда не говорил. «Ну, это неважно. Я уж как-нибудь справлюсь. Ты же меня знаешь. К тому же я нашел себе работу получше. Возле колодца я познакомился с одним молодым пажом, Он долго болел и потерял много сил. Так что я ему немного помог. Его господин спросил меня, не хочу ли я заниматься этим в течение всего турнира. Он платит за день в два раза больше, чем пекарь. Да и работа не такая уж и тяжелая. По-моему, это неплохо. Как думаешь? «Везет же тебе, Жанно!» Элен радостно похлопала своего юного друга по плечу. «Ай!» — вскричал тот. «Поосторожнее!» а то переломаешь руки новоявленному помощнику кузнеца Жан-Гордо улыбнулся помощник кузнеца звучит неплохо на следующий день он сразу после работы пришел в мастерскую у Колен ну что мне делать спросил он оглядывая кузницу а фартук у меня будет ему явно не терпелось приступить к работе Вон там, на крюке, висят фартуки подмастерьев. Можешь взять себя один. Рукава рубашки тебе лучше закатать. Я еще должна кое-какую работу доделать для Пьера, а то он будет сердиться, так что подожди меня немного. Закончив работу для Пьера, Элена взяла большую заготовку из крепкого железа, а затем дала жану тяжелые щипцы. «Железо нужно положить в горн», — указала она на топку. Жан взглянул на нее с изумлением и ткнул себя пальцем в грудь. — Что? Это должен сделать я? — Ну, конечно. Ты же сказал, что будешь мне помогать. И при этом тебе нужно будет кое-чему научиться. Не так ли? Элен ухмыльнулась. Жан неуверенно кивнул, взял большие щипцы и поднял ими железную заготовку. — Святые Мария и Иосифы! «Но она и тяжелая!» Железо выскользнуло из щипцов и упало на пол. «Работа в кузнице может оказаться очень опасной, если не быть внимательным. Если бы железо было раскаленным, ты бы все испортил!» Элен замахнулась, словно собралась дать ему пощечину. Жан взглянул на нее с ужасом, и она рассмеялась. «Я тебе серьезно говорю!» «Держать щипцы нужно как можно крепче!» Она набрала пригоршню песка и посыпала им заготовку. «Давай! Положи железо в огонь!» Жан неуверенно положил заготовку на угли. «Правильно! Клади его в самый центр!» — подбодрила его Элен. «В самое сердце жара! Затем тебе нужно будет поработать с мехами!» Жан не решался отпустить щипцы. Можешь спокойно положить щипцы на место и взяться за меха. Правда, тебе придется время от времени поворачивать железо, чтобы оно нагревалось равномерно. Когда Жан потянул за ручки огромных мехов, обтянутых свиной кожей, в горне ярко вспыхнули угли. «Поворачивай его!» Элен указала на заготовку, а Жан схватился за щипцы. Когда железо раскалится до Его нужно вытащить из очага как можно быстрее, иначе оно перегорит, — объяснила она. На лбу мальчика выступили крупные капли пота. «Перегорит — Перегорит? — удивился Жан. — Да, железо тоже может перегреться. И от этого оно портится. Не забывай о мехах, Жан.